Майор умолк. Слушатели погрузились в невеселые размышления. «Итак, Айртон завел нас сюда, чтобы ограбить и убить», — проговорил Гленнерван. «Не совсем так, Эдуард», — ответил майор. «Он хотел завладеть Дунканом. Хотя теперь, когда письма для Тома Остина у них нет, они могут вернуться, чтобы избавиться от нас. Его шайка идет по нашим следам от самой реки Уиммери?» да. «Значит, этот негодяй не матрос с Британии. «Значит, он присвоил себе имя Тома Айртона?» «Украл его судовой договор?» «И все его сведения о капитане Гранте ложь?» Не унимался Гленнерван. Мэри побледнела. Макнапс помедлил, словно собираясь с мыслями. «По-моему, имя этого человека действительно Айртон», ответил, наконец, майор. «Бен Джойс его кличка». Я не сомневаюсь, что он знал Гарри Гранта и был боцманом на борту Британии. Слишком подробно он рассказывал о том завтраке, что давал капитан накануне отплытия и где были Мэри с Робертом. Этих фактов, кроме членов команды, никто не знает. Я думаю, что Айртон рассказал правду о плавании и о кораблекрушении. Возможно, он даже был в плену у туземцев, но после побега по какой-то причине собрал вокруг себя шайку беглых каторжников. Полиция даже не подозревает, что Айртон и Бен Джойс одно и то же лицо, заметил Джон Мангус. «Вы правы, Джон», — ответил майор, «тогда как эти сведения значительно облегчили бы розыски». «Наверное, он поступил на ферму Омура с какой-то преступной целью», — промолвила элен «Вполне может быть», — отозвался Макнабс. «Мог готовить покушение нирландца или что-то в этом роде. А тут подвернулись мы». Айртон услышал рассказ Гленнервана, и, будучи человеком дерзким и смелым, Тут же решил воспользоваться нашей доверчивостью У реки Уиммери он встретился с одним из своих людей Кузнецом из Блекпойнта Тот, подковав лошадь Гленарвана подковой стрелисником Дал возможность шайке идти по нашим следам Потом Бен Джойс отравил наших быков и лошадей Наконец он завел нас в болото Сноуи Результаты у нас плачевные А все потому, что кое-кто привык верить людям Путешественники замолчали. Джон Манкуз заметил бледное лицо Мэри, в глазах которой стояли слезы, и сразу понял, какие страшные догадки обуревали бедную девушку. Разоблачение предательства Айртона убивало всякую надежду найти Гарри Гранта. Бандит для того, чтобы заманить в вглубь материка, выдумал крушение у австралийского побережья. Именно это имели в виду каторжники – Расхваливая хитрость и ловкость Бена Джойса Никогда Британия не разбивалась о подводные камни залива Туфолда, Никогда Гарри Грант не ступал ногой на австралийский материк Второй раз произвольное толкование документа Толкнуло экспедицию на ложный путь «Надо самим переправляться через реку», — подал голос Роберт «Пока мы будем здесь сидеть, бандиты перестреляют нас Давайте построим плод, сэр» Обратился к Вильсон Деревьев здесь достаточно Нет, Вильсон, ответил Гленнерван Сноуи это не река, а стремительный поток Айртон был прав, переправа невозможна Это еще не повод сдаваться, заявил капитан Джон Нам срочно необходима помощь Если нельзя попасть в залив Туфолда Кому-то надо отправиться в Мельбурн с письмом для Тома Это большой риск, Джон, сказал Гленнерван «Уверен, что все дороги в окрестностях контролируют сообщники Беннер Джойса». «Понимаю, сэр, но нельзя же сидеть, сложа руки». «Айртону, по его словам, требовалась неделя, чтобы привести сюда матросов с Дункана. Я берусь выполнить это поручение за шесть дней». «Решайтесь, сэр, время дорого». Тут Паганель словно проснулся. Он оторвался от своей газеты и ответил вместо Гленнервана. «Подвергать опасности жизнь Джона нельзя». «Он капитан Дункана и не имеет права рисковать», — сказал ученый. «В Мельбурн поеду я». «Почему вы?» — спросил майор. «Я тоже справлюсь». Паганель открыл было рот, чтобы возразить, но потом вдруг передумал. Сегодня с ним творились странные вещи. Обычно такой словоохотливый. Он выглядел удрученным и предпочитал молчать. «Давайте бросим жребий», — подвел итог Гленнерван. «Паганель, пишите наши имена». Паганель оторвал от газеты узкую полоску, разорвал ее на семь клочков и на каждом написал имена своих друзей, а потом бросил бумажки в свою шляпу. Жребий пал на Мюллериде. «Я готов», — сказал матрос, поднимаясь на ноги. «Мы с мужем знаем вас, Мюллериде, как человека храброго, толкового, неутомимого», — сказала Эллен. «Случай выбрал удачного гонца. Я буду молиться за вас. Возвращайтесь скорее, и да сопутствует вам удача». Гленнерван снова сел писать записку Тому Остину Но раненая рука сильно беспокоила его Он попросил Паганелли написать под диктовку Паганель согласился Чтобы писать на чем-то твердом Ученый сложил в несколько раз номер австралийской и новозеландской газеты Потом вырвал листок из записной книжки Положил его сверху на газету И взял в руки карандаш Листок закрыл текст Виднелась только часть слова «Зеландия» Паганель замер, уставившись на него, и отложил карандаш, явно намереваясь что-то сказать Гленнервану. «Паганель!» — нетерпеливо окликнул его Гленнерван. «Давайте, займемся делом!» «Да, вы правы», — сказал географ, и прикусил губу. Слова, готовые сорваться у него с языка, так и не были произнесены. «Что с вами?» — спросил наблюдательный майор. «Вы что-то хотели сказать?» «Ничего, ничего», — пробормотал Паганель, шепча полголоса. «Зеландия...» Ландия. Казалось, ученого осенила какая-то мысль Но он не решался ее высказать вслух Поскольку у путешественников были более насущные проблемы Никто не обращал внимания на странности в поведении чудаковатого географа Возбуждение Паганеля быстро прошло Он снова взял карандаш и склонился над листком бумаги «Приказываю Тому Остину», — продиктовал Гленнерван «Немедленно выйти в море И отвезти Дункан, придерживаясь 37 седьмой параллели, к восточному побережью Австралии. Гленарван кое как, не читая приказ, поставил подпись. Письмо запечатали. Паганель, дрожащий от волнения рукой, вывел адрес Тому Остину, помощнику капитана яхты Дункан, Мельбурн. Затем он вышел из фургона, жестикулируя и произнося непонятные слова: «Ландия, Зеландия". Бормотал ученый: "Не может быть". Они так и скажут: "Не может быть".